Третий поход. Когда я побывал через несколько месяцев на Новой Лазаревской, то понял, почему вся эта, пожалуй, самый уютный в Антарктиде станция, основанный в 1961 году Владиславом Иосифовичем Гербовичем, связана столько драматических историй. Наиболее волнующую из них, настоящую закольцованную новелу, я услышал от Гербовича и расскажу её в своё время. А ту, которая будет приведена ниже, мне поведал Владимир Александрович Самушкин, бывший полярник, кандидат географических наук, всего 5 месяцев назад он вернулся из Антарктиды, где в составе 13-й экспедиции руководил Новолазаревской Обстоятельства сложились так, что он вновь, едва переведя дух, возвращался на свою станцию, которую очень любил и о которой охотно рассказывал. Как принято говорить в радиопередачах, слово её начальнику. Новая Лазаревское находится в глубине материка. В километрах 80 от моря оазис Шермахера. Изумительная красота, относительно мягкий климат, всё это превосходно, но доставка грузов. Если пойдёте обратно на Аби, сами увидите, что это такое дорога на Новолазаревскую. Сплошные ледниковые трещины, промоины, образованные талыми водами, тяжёлые для гусениц, скользкий лёд грешников в ад гнать по такой дороге. Оп обычно разгружается либо на припаянном льду, либо, если удастся пришвартоваться, на ледяном барьере. Грузы переваливаются на санный гусеничный поезд и домой на станцию. А вот что произошло с нами. В 13-ю экспедицию оп попала в тяжёлую ледовую обстановку и смогла разгрузиться лишь в 160 километрах от станции, у мыса Ураганного. На редкость подходящее название. В разгар работ налетел ураган 40 метров в секунду, и припай начала взламывать. Хуже ничего и придумать невозможно. Один тягач утонул. Водителю, к счастью, удалось выскочить. Провалился в трещину и наш глицеолог Николай Косенко – но задержался на руках. Спасли. С грехом пополам разгрузили опь. Отсалютовали ей ракетами. Ждем через год, в шесть часов вечера не опаздывайте. И начали перевозить груз. Первые два похода прошли удачно. Ну, раза три-четыре проваливались, однако без всяких трагедий. И четвёртый поход закончился благополучно, хотя всю дорогу вспоминали плату за страх, помните, кинокартину, о водителях машин, перевозивших взрывчатку. Мы тоже везли взрывчатку по нашей-то дороге. А что делать, прикажете? Безысловно, асфальтированные автострады лучше, но, по-видимому, в ближайшую тысячу лет её в Антарктиде не будет. Технология перевозки была такая: Перед каждой трещиной мы покидали трактор и убедившись, что он прогромыхал через трещину и не взлетел на воздух, догоняли и вновь ехали до следующей трещины. Но всё это продолжал Самушкин. Хотя и не вполне безопасная, но весёлая детская игра по сравнению с третьим походом. Долго потом ещё мы вздрагивали по ночам. И просыпаясь, блаженно улыбались. Какое счастье, что он позади этот третий поход. Хлебнули мы Антарктиды по горло и всё из-за того, что в кузнице не было гвоздя. Помните такую балладу? Ладно, всё по порядку. 4 октября 1968 года мы покинули станцию на Тигаче и Харьковчанки. Тигач мы прозвали Бетти. И ничем он особенно не знаменит, а вот нашу Харьковчанку 22 знает весь мир. Она прошла по Антарктиде десятки тысяч километров, побывала на полюсе недоступности и украсила своим изображением почтовую марку. Да-да, именно эту. Спрячьте её поаккуратнее. И не забудьте потом напомнить, поставлю штамп на зависть филателистам. А нашу харковчанку вы, наверное, увидите. Она будет погружена на овь и пойдёт на родину залечивать старые раны. Нас было шестеро: водители Планин и Рошенко, врач Грищенко, гляциолог Косенко, метеоролог Викторов и я. Антарктическая весна в разгаре. Но не в нашем понимании. Когда расцветают яблони и груши, медовый аромат струится в воздухе, и птички поют. Нет, пурги, и за то спасибо. Благодарим и в ножки кланяемся. Правда, лед был очень скользкий. Шли со скоростью 5 км в час. Ни разу не провалились в трещину, не ухнули в проталину, тоже спасибо провидению. И всё-таки меня не покидало какое-то нехорошее предчувствие. уж слишком благополучно проходит третий поход подряд. Так в Антарктиде не бывает. И вот на 118-м километре в сутках пути до мыса Ураганный произошла та самая история с гвоздём. На хорьковчянке вышла из строя шлицевая муфта коленчатого вала. А запасной муфты мы с собой не взяли. Надеялись обойдётся. Всё, Харьковчанка остановилась. Садись, закуривай. Поход срывается. Пришлось разделиться. Мы, план Ингрищенко и я остались на Харьковчанке, а остальные на битье отправились на станцию за муфтой. 3 дня туда, 3 дня обратно. Пропала неделя ругали мы себя нещадно, но утешались тем, что и Седов вынужден был прервать своё путешествие к польсу на собаках, потому что забыл в лагере иголку для примуса. Великие примеры как-то успокаивают. Поначалу всё шло нормально. Бетти добралась до станции, ребята взяли злополучную муфту и отправились к нам. На 68-м километре несчастье. Загорелся балок. Балок жилой домик в санных гусеничных походах, он закрепляется на санях или в кузове тягача. Почему это произошло? К тому времени задул сильный ветер, а из выхлопной трубы летели искры. Другого объяснения мы не нашли. Ребята, сидевшие в кабине тягача, увидели пламя, когда оно уже вовсю полыхало. Попытались было сбить его огнетушителями, но сильный ветер балок вновь загорелся. А в нём два баллона газа, готовые в любую секунду взорваться. Но нельзя же оставаться в ледяной пустыне без радиостанции и продовольствия. Пришлось сознательно идти на крайний риск. Рацию вытащить не удалось она была слишком крепко прикручена, а огонь уже добрался до балонов. Успели выкинуть два попавшихся под руку спальных мешка, выбежали и тут же взрыв. Балок и всё, что было в нём, разметало на 50-100 м. Никакого продовольствия и одежды спасти не удалось. Оставив на месте катастрофы повреждённую беспомощную Бетти Ерошенко, Викторов и Косенко двинулись к Харьковчанке. До нас было всё-таки 50 км, а до станции 68, да ещё встречный ветер. Погода стояла сносная. Подгоняемые попутным ветром, ребята шли по проложенной Харьковчанке колея. Кое-где колею замело, Но через каждые 2 км дорога была размечена бочками. И хотя марафонская дистанция в Антарктиде это, поверьте, очень много, ребята, наверное, добрались бы благополучно, если бы не второе несчастье. У Ерошенко судорогой свело ноги. Косенкой и Викторов бросили спальные мешки непродуманное решение и понесли товарища на руках. И еще одна ошибка. Увидев вдали закрепленный на высоком древке красный флаг Ковчанки, они срезали угол и сошли с дороги, чтобы выиграть несколько километров. Понадеялись на то, что погода останется хорошей, и нарушили закон. Никогда, ни при каких обстоятельствах не бросай дорогу. И тут началась метель. К счастью, ребята успели вернуться обратно на дорогу, но потеряли драгоценные часы. Еды у них не было, кроме единственной бутылки соку для Ерошенко. На плечах кожаной куртки каешки сгорели в балке. КА костюм антарктической экспедиции, тёплая климатическая одежда, получившая в обиходе название каешка. Поначалу Они ещё видели наши ракеты. Но когда метель разбушевалась по-настоящему, видимость исчезла совершенно. А мы-то ракеты пускали на всякий случай, потому что после прекращения связи могли лишь гадать о судьбе Бетти. Но когда началась метель, встревожились не на шутку. Решили выходить навстречу. И только-только собрались Как в Харьковчанку ввалился Викторов. Мы напоили его горячим кофе, приняли в себя, и он рассказал, что пришёл за помощью. Ребята находятся в километрах в 12. Косенко, чтобы не замёрзнуть, понемногу тащит на себе Ярошенко. Но нужно поспешить с одеждой, иначе беды не миновать. Оставив изнемогающего от усталости Викторов, держать связь Мы без промедления отправились в путь. Низги не видно, даже ракеты не освещали дорогу. Шли ощупью. Выбрали такой метод. Я ощупывал левый след гусеницы, планил правой, а сзади подстраховывая нас, шёл Грищенко. След потерян стоп назад, ибо собьёшься с дороги спасать будет некому. Прошли мы 2, 5, 7 километров. Нет, ребят, прошли 12 с тем же успехом. Значит, либо Викторов ошибся, либо они сбились с дороги и ушли в сторону. Плохо дело. У Планина, к тому же, на восьмом километре свело ногу. Он плелся, опираясь на палку и тяжело переживая, что стал обузой. И все же для страховки решили мы пройти ещё немного вперёд добрались до следующих бочек нацарапали на них нашей фамилии время и отправились назад так устали что начались галлюцинации в каждом тёмном пятне на дороге видели тела погибших друзей а метель так разошлась что даже часть бочек укатило ветром не доходя километров 6 до Харьковчанки. О, радость! Увидели на снегу два следа. Значит, ребята были здесь. Стали шарить вокруг, следы исчезли неподалёку от зоны трещин. Совершенно удручённые поплелись обратно. Очень тяжёлый был момент. Не хотелось бы вновь когда-нибудь такое пережить. Пока надеялись Силы брались неизвестно откуда, а пропала надежда, еле переставляли ноги. Каких ребят потеряли из-за мухты, куска железа. Подошли кольковчанки и остолбенели. На встречу вышел Косенко, и откуда только силы взялись, бегом бросились его обнимать. Где Ирошенко? Живой, в мешке спит. Ну, расцеловались Патискали и Ярошенко, который был очень плох. Выяснили, что разошлись буквально в нескольких шагах друг от друга. Косенко рассказал, как тащил на себе товарища и даже чуть не заплакал от счастья, когда увидел Харьковчанку. А дальше, впрочем, главное уже рассказано. Ярошенко через 3 дня встал на ноги, вскоре со станции пришла помощь. И вернулись мы живы здоровы. Так и закончился наш третий и самый бесполезный поход, продолжавшийся около месяца. Хотя Самушкин улыбнулся: "Почему бесполезный?" Во-первых, мы всё время вели метеорологические наблюдения, а во-вторых, великолепно усвоили одну истину, отправляясь в путь Не забывай о запасных частях. Начальник экспедиции Гербович ознакомился с этими страницами ещё в рукописи, отдав должное мужеству участников похода, Владислав Иосифович заметил: если бы это произошло в моей экспедиции, Самушкин вряд ли избежал бы строгого выговора. Много таких эпопей в Антарктике. Такое не каждый выдержит, но в Антарктиду и не попадает каждый. Такие люди, как Сидоров, Боровский, Самушкин, Косенко и их товарищи, прошли через жёсткий сито естественного отбора, размышления о котором не оставляли меня все мои антарктические месяцы. Эти люди не любят позы и не терпят рекламы. О них почти ничего не написано. И они нисколько не опечалены этим, хотя они почти ежедневно рискуют жизнью, их редко награждают, поразивший меня парадокс. Вернёмся, однако, на виза